ее самое. Стасик был чистым и прямолинейным мальчиком с незасоренными чепухой мозгами. Впрочем, и знаниями тоже его мозги засорены не были. Но Стасик был настолько зачарован своей юной жизнью и искусством, что это позволяло питать на его счет надежды. Многое, что другие знали с пеленок, ему только предстояло узнать, и то, чем другие присытились, Еще возбуждало его голод. Он не был расчетливым, не был сытым, а значит, имел будущее. Если же учесть его настоящее, Стасик обещал стать большим актером. Занимаясь с ним пустяковым, беспредметным этюдом, Марина точно это почувствовала, как потом на экзамене, она знала наверняка, почувствовал мастер. Конечно, это она ему помогала, но ведь не всем можно помочь. Умной и хитрой Жанке помочь оказалось труднее. В конце концов Марина сделала за Жанку ее этюд, десять раз повторила, и Жанка заучила его с чужих движений, ничего своего она привнести не смогла, наверное, из трусости. А Стасик так оголтела молодь, что не ведает еще страха, и дерзость его прекрасна, ее только надо эксплуатировать. После экзамена он долгое время пребывал в состоянии простодушного зазнайства и не очень-то спешил заняться подготовкой к общеобразовательным экзаменам, уже уверенный, что ему должно повести «Марин, неужели тебе и правда нравится Пушкин?» — вполне серьезно удивлялся он, отлынивая от чтения классики. «А тебе нет?» «Ну как может нравиться этот хлад и млад? То ли дело Жан-Поль сартр Жанна Поля Сартра он действительно держал в руках в течение нескольких вечеров, но Марина как-то не заметила, чтобы он еще и перелистывал эту книгу. Твой Жан-Поль Сартра жует то, что уже однажды кушали, понимаешь? Прежде чем читать многоумные интерпретации, надо знать подлинники. А что такое подлинники? Именно то, что ты должен знать к экзаменам. Греки, Пушкин, Сервантес. Словесные доказательства, которыми Марина располагала, принадлежали не ей. Ведь не всегда и не всем можно внушить любовь к Пушкину. Жанка, например, играет на прекрасных лекциях по литературе в балду, а Стасик вообще предпочитает не ходить. Да и не только они. Причем в этом своем нелюбопытстве и холодности они даже изобрели теорию, которая... Эту холодность оправдывает. Всерьез считает что искусство прогрессирует по тем же законам, что и техника. И потому куда классикам до экзистенциалистов. То же самое твердят они и о театре, и кино. Феллини вообще берет в свои фильмы людей с улицы. Джульетту Мазино он взял прямо с улицы. С чужой интонацией, говорит Стасик. Во-первых, это совсем не так. А во-вторых, Джульетта Мазина все-таки оказалась Джульеттой Мазиной. Но Стасик отказывается понимать такие абстрактные вещи, как влияние интеллекта на лицо и его выразительность. Это все для него несуществующие предметы. Зато он верит в другой несуществующий предмет — в удачу. Теперь после первых удач верит вдвойне. Марине даже кажется, что в глубине души он убежден, что никто, так же, как и он, не принимает всерьез такой муры и чепухи, как литература. А если и произносит с важным видом «беккет», мрожик то делает это только потому, что это делают все. Ну, не все, а «продвинутые», как она сама себя называет, «жанка». Можно со смеху умереть, услышав, как Стасик произносит небрежным тоном «эсхелит». «Эврифокл» и так далее. Как он с нетерпящей возражением миной заявляет, что Юлий Цезарь написал Генриха IV и укрощение строптивой. «Стасик, это же неприлично!» «Чего неприлично?» «Подумаешь, ошибся. Я взял конспект у Иванова, а там после Юлия Цезаря вместо запятой двоеточие стояло. Вот я и подумал, что дальше идут пьесы Юлия Цезаря». «Как он любит упрощать свою жизнь!» и не понимает, что упрощая и обкрадывает себя. Но Марина не может ему этого позволить.